Я подчиняюсь правилам моего ордена и не страшусь их суровости. Существенны ли они для нашего спасения или являются только формальностями, установленными взамен неискренней набожности и подлинного покаяния, я обязался... Нет, больше. Я дал обет соблюдать их, и я должен их чтить непреложно, ибо иначе на меня ляжет обвинение, будто я отверг их в заботе о мирских благах, когда небо свидетель, как мало тревожусь я о том, что мне выпадает на долю, почет или страдание, лишь бы можно было восстановить былую чистоту церкви или вернуть учение священнослужителей к его первоначальной простоте. «Но отец мой», — сказала Кэтрин, — Даже за такие суждения люди причисляют вас к лалардам и уиклефитам и говорят, что вы призываете разрушить церкви и монастыри и восстановить языческую веру. Да, дочь моя, и потому, гонимый, я ищу убежище в горах среди скал и принужден спасаться бегством к полудиким горцам, Благо, они не столь нечестивы, как те, от кого я ухожу, ибо их преступления порождены невежеством, а не самомнением. Я не примину принять те меры к своей безопасности и спасению от их жестокости, какие мне откроет небо, ибо, если оно укажет мне укрыться, я приму это как знак, что я должен еще вершить свое служение». Если же будет на то соизволение Господа, ему ведомо, как охотно Климент Блэр отдаст свою бренную жизнь в смиренной надежде на блаженство в жизни вечной. «Но что ты смотришь так жадно на север, дитя? Твои молодые глаза зорчи моих, ты приметила, кто-то идет?» «Я высматриваю молодого горца Канахара». Он проводит вас в горы, в то место, где его отец может предоставить вам убежище, хоть и лишенное удобств, но безопасное. Канахар мне часто это обещал, когда я беседовала с ним о вас и о ваших наставлениях. Но теперь среди своих соплеменников, боюсь, он быстро забудет ваши уроки. «В юноше есть искра благодати», — сказал отец Климента хотя люди его племени бывают обычно слишком привержены своим жестоким и диким обычаям и не могут терпеливо подчиняться тем ограничениям, какие на нас налагает религия или законы общества. Ты никогда не рассказывала мне, дочь, каким образом, наперекор всем обычаям и города, и гор, этот юноша стал жить в доме твоего отца. «Об этом деле, — сказала Кэтрин, — мне известно только то, что отец Канахара влиятельный среди горцев человек, и что он настоятельно просил моего отца, с которым ведет дела, отец у него закупает товар, чтобы он некоторое время продержал юношу у себя. И только два дня назад Канахар ушел от нас, его отозвали домой в родные горы». «А почему, — спросил священник, — «Дочь моя поддерживает тесные сношения с юношей из горной страны и знает, как за ним послать, когда в помощь мне она захочет воспользоваться его услугами». «Для этого девушка должна, конечно, иметь большое влияние на такого дикаря, как этот юный горец». Кэтрин вспыхнула и ответила, запинаясь, что если и впрямь она имеет некоторое влияние на Канахара, то видит Бог своим влиянием, она пользуется только когда хочет обуздать его горячий нрав и научить юношу правилам цивилизованной жизни. «Правда», — сказала она, — «я давно ждала, что вам, отец мой, придется спасаться бегством, и поэтому я договорилась с ним, что он встретится со мной на этом месте, как только получит от меня весть и знак, и я их отправила ему вчера». Вестником был один легконогий паренек из его клана. Канахар случалось и раньше посылал его в горы с каким-нибудь поручением. «И я должен понять тебя в том смысле, дочь моя, что этот юноша, такой красивый с виду, был дорог тебе лишь постольку, поскольку ты хотела просветить его ум и образовать его нрав?» «Да, отец мой, только так», — подхватила Кэтрин. И, может быть, я нехорошо поступала, поддерживая с ним близость, хотя бы и ради наставления и воспитания, но никогда в своих разговорах с ним я не заходила дальше этого».